Двадцать первая глава. Сама не знаю, зачем я это сказала. Вырвалась. Смотрела на него и очень хотела сделать ему больно, чтобы было так же больно, как мне. Вот и ляпнула. Повернулась убежать, вылететь из комнаты, как сделала бы раньше, чтобы не развивать скандал. Но сейчас теперь совсем другое дело. я притормозила, развернулась обратно и глянула с вызовом в глаза Игорю, провоцируя его. наслаждаясь моментально сжатыми кулаками и появившимся сживалами, сжавшимися на минуту в тонкую нитку губами. В его взгляде мелькнула ярость, и я в душе возликовала. — Ну же, давай, скажи мне, что я такая же, как и ты. Оскорби меня, наговори кучу гадостей, ну, не сдерживайся. Но нет, Игорь смолчал, прищурился на меня и наклонил немного вправо свою голову. Он не ушел, хлопнув дверью, не оставил меня, не побежал скорее к своей брюнетке, бросая меня, давая возможность спокойно жить без него. Спокойно развестись и не мучиться. Тогда развод был бы логичен. Он не накинулся на меня с обвинениями. Тогда бы я все стерпела, смолчала бы. Пусть бы ругался и кричал, обвиняя меня в своих грехах, потому что если бы он мне поверил, то развод был бы неизбежен. Нет же! Просто не будет. Игорь открыто и обаятельно мне улыбнулся и засмеялся. Заржал, сволочь, моментально становясь обаятельным парнем. Это очень смешно, Сань. Лучки морщинок разбежались от глаз, оттеняя улыбку. Гад! Что за человек, а? Ну как так можно-то? Почему обязательно надо усложнить мне жизнь? Меня распирало, разносило от злости. Просто рвало в разные стороны от эмоций, потому что мой муж решил сопротивляться разводу. Он будет ускользать от него, уворачиваться, как змеюка. А Игорь это умеет делать виртуозно, будет шантажировать меня дочкой и домом, фирмой. Мне придется бороться с ним за развод. Просто так Игорь сдаваться не намерен. А если он упрется, то сдвинуть этот танк не под силу никому. Я это хорошо знаю. И раньше мне эта черта его характера нравилась. Как и то, что Игорю не занимает терпения и хладнокровия, Но при этом он резкий, дерзкий. И для него чужое мнение имеет мало значения. Мне нравились в муже эти черты. Они создавали мужественный бойцовский характер. В сочетании с чувством юмора беспроигрышный и невероятно притягательный для меня образ, пока эта машина не обернулась против меня. Измена в суде — не аргумент. А три месяца ждать развода, каждый день ожидая подвоха с его стороны, — это так себе удовольствие. — Я не понимаю, что смешного? — спросила зло в голос. — И зря, потому что голос меня подвел и сорвался почти на виск. — Черт, еще ножкой топни! Ага, грозная Сашенька! — Ты такая милая и так очаровательна, Саш! Улыбнулся он открыто и тепло, продолжая, чуть иронично и горько, в своем желании уколоть меня. — А кто недавно меня за горло от ревности хватал здесь неподалеку? — В нескольких метрах отсюда! — фыркнула и прищурилась, стараясь не сорваться на крик. — Как же он меня бесит! — Сашенька, я буду ревновать тебя всегда. А Мажору еще зубы выбью и лапы его обломаю, чтобы не тянул куда не следует. — Потому что я мужчина! И у меня есть глаза». Игорь шагнул ко мне и нежно провел рукой по волосам, заправляя выбившие пряди за ухо и чуть-чуть касаясь костяшками пальцев моей щеки. Я хотела отшатнуться, отпрянуть от него, но потом решила, что это будет словно отступление, и только сильнее сжала челюсти. «Ты же сказал, что тебе важно знать, кто он? Так давай вместе посмеемся, нет?» «Я хотел тебя обидеть, Саш. Мне было больно». и я в ответ сорвался и сделал больно тебе, как и ты сейчас. Прости. Игорь пожал плечами, и я все-таки не выдержала, и, махнув головой, отошла от него на шаг назад. «Никогда не поверю», — продолжил он, мечтательно улыбнувшись, «что моя Алекс, моя Сашенька, девочка с корзиной пахучих осенних яблок из электрички, моя солнечная, нежная Александра, даст какому-то уроду прикоснуться к себе». Ты есть сама любовь. Все в тебе — любовь. Без чувства ты не позволишь подойти к себе ни на шаг. А чувствуешь ты весь спектр эмоций совсем не к нему, не к этому дурачку. После вчерашнего вечера я это точно знаю. Я точно знала, что Игорь сейчас творил. Он напоминал мне о нас. Когда чувства только зарождались. Он окунал меня в это состояние. Но все, что сейчас горит во мне ярче всего, — это ненависть, обида. — Все равно развод. Я подам заявление, и тебе придет извещение, — сказала, глядя в его глаза. — Я не замечу этого. Так много работы. Некогда в гору глянуть. Мало ли какие бумажки попадают. А на госуслуги некогда заглянуть, — улыбнулся он мне нежно. — Нас все равно разведут. — Ну, пусть постараются, — произнес Игорь с улыбкой и добавил. — Я не изменял тебе, Саша. Не ври. Я видела, как ты на нее смотрел, — взвелась я моментально. — Там только слепой не заметил бы твоего интереса. И ты побежал к ней. Я застала ее у тебя в кабинете. Она названивала мне и слала видосики. Смешно слушать твоё вранье. Я был тебе верен. прорычал Игорь мне в лицо. «Да, я виноват, что допустил такое. Но фактически я с ней не спал, не было, слышишь меня? Но мне так хотелось спать с тобой. Я устал быть за границей твоих интересов. Я мечтал видеть восхищение в твоих глазах. Хотел наших вечеров и наших бесед, наших совместных мечтаний. Я тоже мечтал о близком мне человеке, о муже». Я не хотела иметь рядом с собой предателя, зашипела на него и, не выдержав, все-таки вылетела из комнаты. Пролетела в сторону кухни, но, заметив там Аллу Николаевну Сасенькой, опомнилась и развернулась в сторону. Игорь догнал меня в холле, возле елки, поймал за плечи, чуть встряхивая. «Ненавижу тебя!» – билась в его руках, не желая прикосновений. Он мне был омерзителен, противен, гадок, а я... «Люблю», — тихо проговорил мой муж и, отпустив меня, отступил в сторону. «Главное, что я тебе не безразличен».